Когда снег растаял, лужи остались повсюду на земле. За ночь они замерзли, покрылись ледяной коркой. Утренний свет согрел ее, чтобы вскоре растопить. От лучей восходящего божества проснулись трое мальчиков, ночевавших в гроте, именуемом пещерой. Выйдя на открытое место, Амброси, Дианы и Дарьи разожгли огонь. Запасенные с лета сухие ветки, Оживили угли вчерашнего костра, дали пламени набраться сил. Ночь прошла в холоде, и ребята были рады огню. Лес вокруг дремал в тишине уходящей осени. — Вот и лето позади, — печально сказал юный римлянин. — Оно в моей жизни самым лучшим было, самым-самым. — Лето, — усмехнулся Дианн уже осени конец. Скоро реку мороз и да все снегом завалит. Тихое время настанет, спокойное. Идарь вынес из укрытия глиняную чашу с мукой, долил воды и принялся разминать тесто. Помол был грубым, а руки мальчика темны от грязи и красны от холода. Товарищи уселись рядом на сырое бревно. Принялись катать из сыроватого месива колобки, насаживали их на галенные веточки». «Морозец я сегодня будет настоящий», — сказал Эдарий. Поглядел на Мруссия с легким недоверием. лучшее лето, говоришь?» «Хм, старше мы стали, брат», — отец мой шепнул, «что таких, как прежде, забав уже и не станет у нас». «Верю слову его, как Велесову обещание». «Рыба ж припасена!» — воскликнул Диан, побежал к гроту. «Вон она, родимая!» Он появился, держа в руках серебристую рыбину. Ведь я ее вчера под вечер поймал Хорсом клянусь, дышала еще Вот сейчас Глаза Амрусия стали большими от удивления Вот выдумщик, вот фантазер неугомонный Ох, болтун, дышала Мальчик захохотал, толкнул ударя в плечо Улыбнулся в ответ на его косой взгляд И Дарит тоже залился смехом Рыба, зажаренная на вертеле, вкуснее всего будет Сказал Диана Бижина Он чувствовал, что вранье его не стало убедительнее от заверений. «Вот я ее почистил вчера». «Что?» — и Дарья загоготала еще громче. «И дышала она, да?» «Может, показалось». «Показалось мне. Леший пошалил». «Добро!» — Амбросий убрал рукавом влагу под носом. Ребята успокоились. Притащили из укрытия припасенных диких яблок. Насадили рыбу на толстую палку. Хлебные шарики жарили на прутиках. Грызли их, не дожидаясь, пока поспеет рыба. Нечищенная чешуи шкура ее шипела, брызгала каплями жира. Кругом шел сильный аромат пищи. Белка соскочила с дерева, принялась разыскивать объедки. «Ничего-то и сегодняшнего не перепадет», — подумала Мвроси, закусывая кислым яблоком. «Все вчерашние остатки подбирает». Он бросил зверьку огрызок и обугленную веточку с недоеденными кусочками печеного теста. «Пусть полакомится за нашим столом». «Добрая ты, брат, душа!» — похвалил друга и Дарь. Бросил белке свой тонкий огрызок. «На рыбий дух пришла, попрыгунья хвостатая. Гляди, и не боится дурочкой, а может, знает, что не охотимся мы». «Может, и знает», — пожал плечами юный римлянин. «Готово!» — торжественно сообщил диян Снял с деревянных стоек вертел с рыбины. Вынул нож. «Это нам повезло, как!» — выдохнул мальчик, кладя пищу на камень. «Хвост потом разделим, а так на три части режу, как положено, а голову — голову богам». «Мне оставь!» — предложил Амвроси. «Неправильно это!» — возразил юный общинщик. «Положено так, чтобы богам частица досталась ради их милости. Лешему — первому дам. Только давай мясо вынем, оно не небожителем ни к чему». — А молиться станешь, не помогут, — вмешался Идарий. — Закон, и потом не в огонь лешему кладут, а под деревьями оставляют. Никто не помнит, чтобы он чего взять позабыл. Нам леший защита. Попросишь — поможет. Добычу добрую пошлет. — Правильно говоришь, — поддержал Диан, пробуя с пальца рыбу. а Амросий вспомнил строчку из сочинения Марка Аврелия о том, что люди неверно просят богов, сетуя потом на их бессилие. «Хитро тот император-философ написал», — задумался юный римлянин. «Богам не все угодно, чего мы желаем, и редко мы просим их о том, чего они хотят от нас. Мы просим новую рубаху, а надо б напросить, не желать ее». Мальчик вздохнул. «Принял это даре кусок рыбины, не теряя мысли». «Только зачем тогда вообще просить богов, если их воля едина, а наше желание безразлично?» — вдруг спросил он себя. Ему захотелось задать этот вопрос друзьям. Взор его застыл на лице Идария. — Ешь уж, брат, остыло, — удивленно сказал тот. — Головы мы пока отложили, подумаем еще, но лишь ему свое дадим. Он нам хорошее лето подарил. Вон Диан ему хвостик под осину понес. — Что? — Добро, — вдруг пришел в себя Амруси. Светловолосый общинник вернулся на место. Рыба была хороша. Сладкое, нежное мясо таяло во рту. Теплый жир тек по устам, подбородкам и пальцам. Принято было пожевать твердые комочки слегка обугленного хлеба, вгрызаться с хрустом в яблоки, глотать студеную родниковую воду. От нее рыбий жир на миг застывал во рту, затем снова растворяясь от живого тепла. И Дарий бросил в огонь шкуру от съеденного куска рыбы. Сказал с ленивой тягучестью Амвросию. — Что ты вчера обещал про число воинов императора поведать? «Вот — Вот-вот, все уснуть не мог, — вставил слово Диан. — Чего там? — «М -м, Валент рассказывал, растерянно прошептал он в руси. Потер под нижней губой, отправил в огонь объедки. Отец говорил, сколько точно солдату у Цезаря во всех землях. — Запомнил я. — Хотите, расскажу? — Рассказывай, — произнес ударий сытой неповоротливостью. Юный римлянин дернул пару травинок из земли. «Вот мы думаем, будто Даврид всех солдат императора разбил». «А это не так», — начал он немного неуверенно. «Пока римское государство золото имеет, может оно сколько угодно воинов в Италии или еще где набрать. И хотя денег цезарем всегда не хватает, имеют они, я запомнил, в Италии, Африке, и Испании 20 тысяч воинов». «На востоке, в Азии и Египте еще пятьдесят тысяч воинов». «Отец точно знает». «Еще говорил...» «Эх, слова странные, — пробасил Диан, — земли такие есть». «Есть, не перебивая остановил его Идарий. «Пусть Амвроси дальше говорит». «Занятно, а против князя нашего сколько людей». Отец посчитал, что должно быть в Афракии, Ильирике и в самом Константинополе 65 тысяч солдат разных классов. Амруси вдруг спохватился, осознав слово класса друзья не поймут. Объяснить он не сумеет. «Того выходит, братцы», — быстро заговорил мальчик, загибая пальцы, — «что нынешнему императору служат 130... нет, 140 тысяч воинов из всяких племен и народов». «Эккое ухнул Диан. «Голова твоя дубовая!» — пихнул его сын кузнеца. «Сказано, все они по землям раскиданы. А земли-те далеко, за морями они, вот!» На мгновение повисла пауза. «Нелегкую войну отцы наши затеяли», — задумчиво прошептал ударий. «Только война, она вообще легкой не бывает. Но то и бог у нее самый грозный — Перун. И сколько бы император сил не имел, сколько бы подлых душ не подкупал, все одно ему конец». «Быстро эта война, видно, не закончится», — в руси еще тише. Потер запястье, шмыгнул носом. Вспоминал еще отец, как он в Италии раз заманил дружину лангобардов в ловушку, напугав сперва машинами камнеметными, которые сделать было некому. Без таких машин, да еще стенобитных, главные города римские не взять. «И зачем нам города?» — возмутился Диан. «Землю себе возьмем!» «Ради этого старейшины в поход молодых собирали, а города сдадутся!» «Может, верно он говорит», — сказал Амбрусьев внутренний голос. «Когда склавину всю землю захватят, заселят и засеют, никакое войско их из римского государства не выгонит. На века-то война будет». «Нет. Даврит всех осилит. У него дружина великая». Мальчик положил руку на грудь, представляя, как покорят склавины все земли южнее Дуная. И Дарья и Диан молча жевали. «Потерял!» — вдруг воскликнул Амросий. «Где он?» — рука юноши отчаянно искала под рубахой оберег громовержца. «Оберег потерял!» — обиженным голосом пояснил он встревоженным друзьям. «Еще вчера утром на мне был, помню! Куда девался?» «На реке ты его не мог потерять!» — посочувствовал Диан. «Значит, в лесу!» — выпалил юный римлянин. «Было до боли обидно лишиться амулета». «Наверное, в лесу он слетел, когда мы в зарослях кувыркались, или...» Он почесал затылок. «Нет, не знаю, даже может...» Сын кузнеца почесал затылок. «А крест при тебе был?» «И он пропал. Мне его...» Амурусис похватился, не зная, как сказать о матери, той женщине, что помнил, не зная ни имени ее, ни того, где и как она исчезла. «Говорил тебе, не мешай богов!» — проворчал Идарий. «Говорил...» Юный римлянин кивнул, в отчаянии глядя на диана «Перунов знак с христианским амулетом надел», — продолжал сын кузнеца. «Умная ли голова?» «Ух, брат, в наших землях тот бог силы не имеет. Зачем только ему молятся? Он нашим богам не люб». «Как же это я? Как вышло?» «Не знаю я того», — задумался Идарий. «Что же это значит?» «Беда!» — почти занул диян, наморщил нос. «Такого бога обидел! Нехорошо! Нельзя перу на Вобереги терять! Недобрый знак! Ой!» «Дурак! Что болтаешь? Чего не знаешь?» — рассердился Идарий. «Разве не слышал, что средь деревьев все лешего владения? Он, может, что захочет забрать? Видаешь такое? Вот! Тут перуну обиды нет!» «Надо только на плаще четыре громовых знака вышить «и три наконечника с ликом громоносного бога. «А в лесу тебе, брат, особая защита будет, «потому так, что леший у друзей зря не берет!» «Так и что теперь?» — немного успокоился сам в руси «Креста боли не носи! Наши боги тебе предупредили!» «Прав он! Несчастья никакого нет!» — сообразил юный римлянин. «Перун да леши мне урок дали, силу свою явили». А меня и пальцем не задели. Значит, обиды на меня не держат. Потерял крест. Должно так. Значит, места ему в этом краю нет. Плащ вышью, как и дали учил Да, выходит, зря мы погорячились, — бубнил себе под нос юный общинник. — Выходит, что боги они мудрее ума нашего. Вот ты, брат, верно все растолковал. Мне б самому не понять такого. Амруси вздохнул с теплом посмотрел на идаре прими благодарность мою прошептал он добро немного смутился сын кузнеца опять снег пошел сказал диян безо всякого интереса